Глава 128. «У нас плохие новости», — говорит Гапчику штабс-капитан Шустер, офицер осведомительной службы «Маравца». Чех Карл Свобода, второй участник операции «Антропоид», после неудачного тренировочного прыжка с парашютом получил травму и страдает с тех пор упорно повторяющимися приступами мигрени. Свободу отправили в Лондон, где его осмотрел врач, И после этого осмотра стало понятно, что напарник Габчика лететь не сможет, и Йозефу придется заканчивать подготовку в одиночестве. Но ему же ясно, это всего лишь отсрочка. «Как вы думаете, мог бы кто-то из наших людей заменить свободу?» спрашивает штабс-капитан. «Да, мой капитан, одного такого я знаю», — отвечает Габчик. «Ян Кубиш может выйти на большую сцену истории».